Глава восемнадцатая. Тук-тук-тук-тук-тук. Я пошла за стену. Тук-тук-тук-тук. И встретила смерть. Тук-тук-тук-тук. Он постукивает пальцем, танцоры изгибаются и кружатся. И это дурманящее вращение так похоже на скульптуру в кабинете, которую привёл в движение лёгкий толчок. Человек, который вовсе не человек, выглядит древним, но не старым. Кожа не сморщенная, но тут и там она отслаивается, и под ней проступает гладкая кость, будто камень под облетевшим плющом. Теперь становится заметно, что некоторые части его отсутствуют, не тают в тени, как у призраков». А словно вырезаны. В сустав пальца, угол челюсти, в горловине рубашки дыра на месте ключицы. С каждой раны содрана кожа, но, похоже, он не страдает. Ему просто скучно. Краем глаза, заметив какое-то движение на постаменте, Оливия отрывает взгляд от незнакомца в кресле с высокой спинкой и понимает, что тот не один. Его окружают три фигуры. Такие же серые, как танцоры, но очерчены темнее, словно рисовальщик сильнее прижал руку к бумаге. Одежда их не похожа на наряды отдыхающей публики. Они облачены, будто рыцари, разделившие доспехи между собой. Первый сложением смахивает на кирпич, могучий и крепкий. На плече красуется стальной наплечник. Второе существо бесплотное, словно дуновение ветра, прозрачно-тонкое. Грудь прикрывает металлическая пластина. Третья похожа на волчицу, коренастая и сильная. На руке её поблёскивает перчатка. Они расположились вокруг кресла с высокой спинкой. Здравяк с мрачным лицом за троном, худощавое создание рядом, а кротышка на корточках у стены. И хоть прислужники явно осязаемы, у них есть лица и одежды. Оливии они напоминают просто тени, отбрасываемые в разное время дня. Слуги отрешенно наблюдают за танцем, за отстраненными взглядами утомленных, усталых и равнодушных пар, пока их хозяин выстукивает ритм ему одному слышной музыки. И вдруг он внезапно и резко поднимается со своего трона и спускается к танцующим. Те расходятся и кружатся, а господин вышагивает между ними. И они один за другим умирают. Это не человеческая смерть. Нет ни крови, ни криков. Они просто крошатся и осыпаются, будто лепестки давно увядших цветков, тела обращаются в прах, падая на пол. Но хозяин дома, похоже, этого даже не замечает. Ему будто бы всё равно. Мертвенно-белые глаза лишь смотрят, как танцоры падают вокруг, оседая безмолвной, жуткой, приливной волной. Покоя не остаётся единственная девушка. Её партнёр только что рассыпался, и она смотрит на прах, который покрывает её платье, и моргает, будто очнулась от чар. Видит вокруг разруху и создание, направляющееся к ней. Лицо девушки, до сих пор носившее маску спокойствия, искажается растерянностью и страхом. Открывается рот в безмолвной мольбе. Монстр подаёт руку, и танцовщица пятится. Но этого мало. Он хватает её за запястье и тянет к себе. "Ну же, ну", негромко говорит хозяин, но в пустом зале царит тишина, поэтому звук разносится подобно раскатам грома. "Я никогда не причиню тебе вреда". Поначалу девушка ему не верит, но затем господин увлекает её в танец, и они изящно кружатся, ступая по праху павших, и с каждым шагом она всё больше расслабляется. входит в роль, позволяя хозяину вести, пока страх окончательно не исчезает с её лица и не возвращается в спокойствие. А потом хозяин вдруг останавливается, приподнимает её за подбородок и спрашивает: "Вот видишь?" И когда она только начинает улыбаться, говорит: "Довольно". Она падает прямо на него, осыпаясь пеплом, и хозяин недовольно вздыхает. Ну, в самом деле, бормочет он, оттрясая с себя мусор. Хозяина будто раздражает, что его испачкали. На полу, где стояла танцовщица, сияет что-то пепельно-белое. Сначала Оливия принимает это за клочок бумаги или зёрнышко, но оно взмывает и прилипает к парарехи на челюсти господина. И тогда Оливия догадывается: это кусочек кости. Тотчас помещение затапливает новый звук, похожий на грохот или дождь. Это кости стучат по полу. Они поднимаются из праха каждого павшего, крошечные фрагменты, не больше костяшки пальца, ногти или зуба. А посреди всего этого стоит хозяин и ждёт, пока вздрагивающие осколки притянутся к нему, встраиваясь туда, где слезла кожа. Словно разбитая чашка склеивается заново. В сотнях хрупких обломков возвращается на фарфоровый бок Узор восстанавливается и стираются трещины. На половину в ужасе, на половину благоговея, Аливия смотрит, как белоснежная кожа смыкается поверх костей. Как человек, который и не человек вовсе, крутит головой, будто разминает шею, поворачивается на пятках к облачённым в доспехи солдатам на платформе, единственным уцелевшим слогам. Кто-нибудь желает потанцевать? Напыщенно вопрошает он. Те смотрят на него в ответ: у одного взгляд мрачный, у другого грустный, у третьеей искучающий. Быстро, словно мерцает пламя свечи, на его лице мелькает выражение гнева и веселья. Последнее время вы какие-то нерадостные, замечает он, через всю залу направляясь к дверям на балкон. Затем распахивает створки и выходит во тьму. Всё это время Оливия стояла едва жива. Теперь она хотя бы может расслабиться. Крошечный выдох, почти беззвучный, плевчайший шорох воздуха. Но танцоры исчезли, а с ними и весь шум, потому в тишине даже дыхание кажется слишком громким. В сторону открытой двери поворачивается голова. Это солдат. Кротышка, что сидит на корточках у края постамента. Взор тёмных глаз устремляется к дверям бальные залы как раз когда Оливия пытается отступить в безопасное место. Она вжимается в стену за створкой и зажмуривается, надеясь, что успела, что тень, посмотрев в ее сторону, ничего не увидела, что пока волчица изучала распахнутые двери, Оливия уже спряталась. Сжимая в руках дневник матери, она пытается слиться со стеной. Молиться Оливия никогда не любила. В Мэри Лансе ей велели опускаться на колени, переплетя пальцы и беседовать с Господом, которого увидеть, услышать или коснуться невозможно. Она не хотела, чтобы ее отлупили по костяшкам, потому слушалась и притворялась. Оливия никогда не верила в высшие силы, ведь если они существуют, значит, виновны в том, что отняли у нее отца и мать, забрали голос и бросили в Мэри-Лансе с одной лишь зеленой книжицей. Но есть и низшие силы, неизвестные, и, затаившись во мраке за дверью, Оливия взывает к ним. Она молится о помощи. Но тут до неё доносится громкий, словно колокольный звон, стук каблуков по полу бальной залы. Лязг железной перчатки скрежет выскрезнувшего из ножен кинжала. Залитый серебристым светом пол пересекает тень, и Оливия пускается бежать. Бежит она не в ту сторону. Это не её вина. Да, следовало мчаться к парадной двери, но тогда она выскочила бы прямо перед солдатом. Поэтому Аливия несётся дальше по коридору, прочь от выходов, в самое сердце дома. Шаги слишком громкие, дыхание чересчур шумное, слишком много звуков, а по пятам идёт волчица. Добравшись до конца коридора, Аливия врывается в кабинет, захлопывает дверь с оглушительным грохотом. отпирает створку к креслом, умудрившись заклинить ручку, а потом принимается кружить по помещению в поисках укрытия, зная, что его нет, зная, что попала в ловушку. Она заскочила в комнату без окон, откуда не выбраться. Здесь нет ничего, кроме сломанных полок и старого стола. У стены валяется скульптура, будто кто-то её туда швырнул. Кольца помяты, дома стиснуты деформированным металлом. Оливия направляется к ней, надеясь раздобыть кусок железа для защиты. Сунув дневник под мышку, опускается на колени и пытается доломать сооружение. Раненая рука ноет, пока Оливия старается вытащить хоть что-то из этой кучи, чтобы вооружиться. Вот только, похоже, никто уже ее не преследует. В ушах гудит кровь, и Оливия прислушивается. Поднимается с пола, крадется к двери, прижимается ухом и... Ничего. Она с облегчением думает, что тень ушла, что её там никогда и не было, что волчица не заметила незваную гостью, не последовала за ней, и вдруг дверь с дребезжанием сотрясается от удара сапога. Оливия, попятившись, поворачивается и запинается о край вытертого ковра. Она падает, выбивая воздух из лёгких и больно ударяясь коленями об пол. Выставив вперёд руки, чтобы предотвратить падение, роняет дневник. и тут улетает под стол. Оливия подползает к нему, тянется к книжице, уже задевая кончиками пальцев обложку. И тут за спиной раздаётся треск дерева. Со скрипом отворяется дверь. Не дверь кабинета, а другая, потайная створка в стене, где заканчиваются книжные полки и висят изодранные лохмотья обоев. Алеви не замечает открывшуюся створку. Не замечает гуля, который выбрался из потайной комнаты, пока тот не хватает незваную гостью с слевшими руками. Он тащит её от дневника, от стола и из кабинета, от разлетевшейся в щепки входной двери. Избиваясь и рыкая, Аливи пытается освободиться. Четно. Гуль держит её крепко и волочёт назад, во тьму.